Глава 24. Морская свинка «Как пропал? Где пропал? Откуда пропал?» Переполошились бесы. «Да не может такого быть!» Они искали нож, а толпа приближалась с явным желанием отрезать мне уши. Подскочив на месте, я ясно дала понять, что шашлык будет в другой раз. Не помня себя от ужаса, я пропустила, куда глаза глядят. Я неслась сумасшедшей стрелой, визжая и подпрыгивая на кочках. Бесы остались где-то позади. Пролетев визжащей пули роста, я устремилась в лес, в надежде, что он меня спрячет. Ури! визжала я, меча с диким кабанчиком. Мне казалось, что меня уже догоняют, поэтому я припустила еще сильнее. Ведь глазами мелькали кусты деревьев, пни, поваленные деревья и огромные валуны камней. Один раз я врезалась во что-то головой, но тут же пришла в себя и ломанулась дальше. На всех визжащих порах я влетела в болотника очаровывающего очередную девицу. Ури! Заорала я, когда мне померещилось, что за мной гонится вся деревня. Только сейчас я поняла, что погоня стихла, и никто за мной не гонится. А еще я поняла, что сижу на кочке посреди болота. Хозяин топи от неожиданности выпустил красавицу из своих смертельных объятий. Девица очнулась, словно от чар, и перепуганно осмотрелась. Только сейчас я поняла, что у нее на белой рубахе отпечатки моих копыт. Красавица испуганно дернулась на месте и бросилась бежать в лес, на ходу одергивая рубашку. Точно так же грязная копыта отпечаталась на темной рубахе хозяина Топи. Эх, не выдержал мужик 150 килограмм юной поросячьей харизмы. Уф, уф, уф, переводила я дух плюхаясь с толстой попой на траву. Вырвалась у меня непроизвольно. Я ничего не могла с этим поделать? Я подняла глаза, видя лицо хозяина Топи. Если что, скажу, что просто соскучилась. На всякий случай я еще раз взглянула ему в лицо и решила, что добавлю слово «очень». «И кто тут мне свинью подложил?» Спросил болотник, глядя на то, как моя попа не помещается на кочке и норовит сползти в болото. «Кто меня тут рад видеть до да поросячьего визгу?» Продолжил он, пока я жалась на кочке. «Поросенок Фунтик!» Икнула я, понимая, что виллы были не такими уж и страшными по сравнению с тем взглядом, которым только что осмотрели меня. «Фунтик, обаяние и харизма. Так, фунтик обаяния и харизмы. Прищурил хозяин топи зеленые глаза. Это что за номер? Фунтик обаяния и харизмы? Заскучился. Очень. Хрикнула я, до сих пор чувствую, как колотится мое перепуганное сердце. Володник молчал, глядя на меня, зато глаза его говорили о многом. Извини, что не накрашенные. Хрюк. Вискнула я, понимая, что деревня с вилами не так страшно, как эти суженые зеленые глаза Не успела, за мной крестьяне с вилами бежали, поэтому не успела И тут послышался голос Анчутки Он мелся на берегу среди камышей Я обрадовалась, что нашелся нож и можно возвращаться домой Нет, ношу унесли, причитала Анчутка И еще кое-что из избы Ты тут пока посиди, утром в деревне работать Поэтому до рассвета они будут вокруг избы караулить А потом разойдутся Так что пока что тут самое безопасное место, а потом скажешь, что на шабаше была. На шабашках, согласилась я, поглядывая на болотника. Так вот, значит, что, оживился хозяин топлива, нож утащил. И ты обратно вернуться не можешь, сладенькая моя. Ну да, согласилась я, пытаясь усидеть на кочке. Может, расколдуешь? Я не знаю, как ты со мной расплачиваться будешь. Послышался смех, пока я спасала свою попу от болота. Нет. Что значит нет? Ужаснулась я. Ты же понимаешь, что я свинья-оборотень. Обернуться не успею, как из меня уже шашлык сделали. Даже не думаю. Отмахнулся хозяин Топи. Как ты ко мне, так и я к тебе. А кто виноват, что я согласилась это не смог? Припечатала я. Кто виноват, что ты только мороком в деревню ходишь? А? Нет, главное, в банке не мороком, а у меня дома мороком. Баня, да будет тебе известно, на отшибе стояла, вместе нечестивая. Послышался голос хозяина Топи, который смерил меня насмешливым взглядом. Туда кто угодно из нечисти пробраться. Согласна, я еще та свинья. Вздохнула я, сузив глаза, не очень ревнивая. И тут послышался шелест листьев и хруст веточек. Кто-то пробирался к болоту. Белая рубаха мелькнула среди зелени, а к самому болоту, освещенному полной луной, вышла перепуганная девушка. Она ойкнула, а, надрезав ладонь, а потом стала опускать ее в болотную воду. Девица вздрагивала от каждого шороха. Хозяин топи, приходи!» шептала она, съежившись и водя рукой в болотной воде, «по подарками от додари». И тут я увидела, как вспыхнули зеленым глаза болотника, Он устремился к девушке. Ури! Пронзительно забежала я, видя, что он приближается к ней со стороны камышей. Девица перепугалась, вскочила и как, бросилась на утек, что аж грязные пятки засверкали. Так, на чем мы остановились? Усмехнулась я с трудом, умещаясь на кочке. А то тут красавица прервала наш разговор. Если что, я очень хитропопый и ревнивый поросенок. Заодно отважу тут всех красавиц. «Так ты будешь оборачивать меня обратно человеком?» – спросила я, глядя очень хитрым взглядом. «При условии, что кроме старого долга, ты мне еще кровь должна?» – заметил болотник. «Ты со мной не рассчитаешься». «Отлично!» – согласилась я, видя, как сквозь кусты пробирается еще одна красавица. Ее рубаха зацепилась за ветки, и пока она воевала за нее, я набирала воздуха в грудь. «Я девки подойти к болоту, как я выдала пронзительный В Ответом мне послужил испуганный вопль и топот убегающих ножек. Поросенок Баскервилли, охотящийся в тумане, сегодня молодец. «Ну, расколдуешь?» Спросила я нежно, поглядывая на хозяина топи. «Ну, поази-ази!» «Ну, посмотри, какой я милый поросенок!» «Я никогда еще ни за одной девкой так не бегал!» Усмехнулся болотник в ответ. «Нет!» Эх, а здесь у меня будет кухня, вертелась я на кочке. А там печку поставлю и скамеечку. Все, я здесь живу. <глёп UNRES> Стоило мне только устеться, как снова послышались легкие шаги. Опять девица-красавица. Приемная хозяина топи, хихикнула я про себя. Секретарь Иванка. Ури! А... <глёп UNRES> а в голос заверещала красавица. Ну еще бы, тут туман вокруг зловещая. Из тумана звук словно поросенка режут. Ты сильно кушать хочешь? – просила я. Чувствую, что вжилась в роль свиньи настолько, что меня уже режут взглядом. Если да, то раз колдуй.